Глава 18. Ксан. Любовь не настолько зла, как принято думать. Мерка, говоря, гошу меня удивил. Фильм смотреть мы с ним всё-таки пошли, как будто именно его я звал. Но ничего. Всё равно вечер свободен. На шестой минуте я уже знал, что он смотрел его три раза, два из которых с его любимой Иришкой. Такой фанатизм даже пугает. И именно потому, на 7 минуте я осмелился говорить прямо. Гоша, мне очень нравится Кристина. Вот именно так, в промежутке между киношными репликами. Мне нужна была помощь, какие-то ориентиры. Но Гоша без паузы ответил: Да я уже догадался. То есть из меня настолько дерёвый актёр? Нет. по резкому изменению отношения ко мне. Небо и земля по сравнению с позавчерашним твоим взглядом. Это настолько очевидно, что только сама Кристина и не заметила. И всё. Никаких восторгов, никаких ориентиров. Пришлось поднажать. И что? Как она относится ко мне? Ведь ты наверняка знаешь. Как к источнику дохода, конечно. А если нужно подробности, стоит поговорить с ней. О-о, сейчас будет перестрелка. Я на экран уже не смотрел. пялился в его профиль и пытался угадать, о чём думает. И снова вышло так, что я был вынужден рассуждать вслух, иначе он ни к чему не подталкивался. Тут такое дело. Я пока не знаю, стоит ли вообще с ней об этом говорить. Сейчас я не в том положении, чтобы обзаводиться официальной девушкой. Притом очень сомневаюсь, что сама Кристина согласится быть неофициальной или прятаться годами в подвале от Егора Михайловича или согласится. Да и глупо что-то ей обещать, если вообще непонятно, во что выльются наши отношения. А проблемы будут, даже если они закончатся через неделю. Гош, да отвлекись ты на минуту. Мне нужна твоя помощь. Он мне хотя и перевёл на меня взгляд, посмотрел пристально и выдал предельно спокойно Вот ты сам всё и сказал. Как только определишься, на неделю или не на неделю, в подвале или не в подвале, тогда и будем обсуждать, что там с Кристиной. А пока пусть живёт и других парней присматривает, более определённых. О-о, сейчас ты появишься. Ну почему у тебя здесь на задний план только взяли? Я с трудом вернул внимание происходящему на экране. Почему, почему? Зато в конце я песню пою. Этого было достаточно для всех сторон. А Гоша, видимо, не безмозглый, беззлобный медведь. Верней, медведь, но не безмозглый. И по поводу зубов вопрос спорный. Он меня за Кристину не постесняется и загрызть. Как обычно поговорить не с кем. Хоть и дом стал полным народа. Я пробурчал себе под нос. Да и никогда нельзя знать, какими будут отношения. Если ставить вопрос таким образом, то любая возможная любовь становится невозможной. Да влюбляйся на здоровье, только не в Кристину. Спасибо за богатство выбора, а то я начал переживать. Мамаша ещё нарисовалась. Ума не приложу, как к этому относиться. Что? завопил он громким рыком. У тебя есть мать, Нет, блин, я из яйца вылупился. Смотри киношку, Гоша. Я на 3 секунды мелькну за той машиной. А то я не знаю. Он вдруг тяжело рукой похлопал меня по плечу. Ну ты это. Если надо поговорить, я всегда рядом, понял? Понял я. Понял, что в мире, как был один, так и один и останусь. Скорее бы Зинаида на смену вышла. И я от Кристины отстал. На полном серьёзе. Без выкрутасов. Гоша, хоть и предательское гнидо, но прав. За пару недель мы фактически не обменялись с ней даже тремя законченными предложениями. Я почти привык к тому, что её это устраивает. Да и работы накопилось. Продюсер после заключения всех столичных врачей начал потихоньку наглеть. А саундтрек к новому фильму после окончательной обработки превратился в такую конфету, что из-за него началась локальная война. Не зря всё-таки 4 раза даже вокал переписывали, пока Егор Михайлович не испытал настоящий оргазм, о чём оповестил всех музыкантов из звукорей. Воевали в ресторане, привычное место конфликтов для нашего брата. Киношники настаивали, что песню до выхода фильма запускать нельзя. Егор же, свет российской культуры Михайлович, матом им объяснял, что мы сначала успеем порвать майские чарты, потом порвём июньские. и уже затем с чистой совестью отдадим песню в съёмки. Обе стороны, вооружившись договорами и подтянув юристов, орали друг на друга. Я сидел в центре и потягивал шампанское. А что? Действительно, хорошая песня получилась. Сам доволен. Может, на какой-нибудь конкурс не заявиться? Ну, если Егор Михайлович всё-таки победит. Там тоже звери подкованные, они так запросто не нагибаются. Закончили, разумеется, поздно. Я давно отправил Лёшу и вызвал Кристину. Но на выходе Егор Михайлович предупредил: Там журналисты, по твою душу. Зивну, не прикрывая рот. Уже очень хотелось домой, отдохнуть. Не спится же им. Однако на улице я замер. Продюсер тоже притормозил рядом, вмиг собираясь, как профессиональный полицейский. Похоже, не по твою душу. Она же не ляпнет ничего лишнего. Не знаю. Никто из нас не мог быть уверенным. Кристину отвечать на неудобные вопросы никогда не учили, но за одну её ни разу в жизни так не присавали. Да что уж там, даже меня так обычно не присаживают. Уж не знаю, зачем она вышла из машины, может, просто хотела размять ноги, но её окружили плотным кольцом и не позволяли даже вернуться к автомобилю. Я издалека ощущал её ужас, когда она переводила взгляд с одного лица на другое, пытаясь обнаружить хоть щель в толпе. Но ей перекрывали возможность назойливыми микрофонами. Что-то с журналистами сегодня было не так. За такую агрессивность можно и иск схлопотать. А они ещё накручивали друг друга, будто боялись, что первым горячую новость заполучит конкурентное издание. Ажиотаж был настолько серьёзным, что они даже нашего приближения со спины не заметили. Их кто-то натравил, предположил Егор Михайлович. И судя по вопросам, которые я расслышал, он был прав. Как давно вы живёте вместе, Кристина? Ксан уже сделал вам предложение? Как вы относитесь к его изменам или слухам о его похождениях вживую? Расскажите, как вы познакомились? Порыв был однозначным. Пробиться к ней, взять за руку и просто увести оттуда. Пусть попробует мне вот так микрофон в лицо откнуть. Но продюсер, угадав смысл моего шага, остановил. Не вздумывай, иначе вообще девчонку закопаешь. Теперь хоть понятно, зачем Светлана к тебе домой заявилась. Наши Кристине с этого дня прохода не дадут. Отомстила сучка крашенная. Сейчас-то что делать? Ответить исчерпывающе на все их вопросы. Я сам иди в машину. Но в этот момент Кристина потеряла контроль и завизжала. Отстаньте от меня! Что вам всем нужно? Дайте пройти! Я поднял руку и через два пальца громко свистнул, призывая их, как свору собак. Тут же ослепили вспышки. Посреди ночи, да ещё после ресторана раздражающий. Уловив, что Кристина ушла в глухую оборону, журналисты решили поиметь с этой вечеринки хоть что-то, то есть меня. Ксан Как давно вы знаете Кристину? Которую имя довольно распространённое. Я улыбался отработанной улыбкой. Насколько правдивы слухи о ваших отношениях? Вы ведь сами распускаете слухи, вам лучше знать. Правда ли, что вы встречались с Лаулиной и Светланой, а потом променяли её на другую? Вы сейчас серьёзно, да? Я уже даже списки не веду, кого на кого променял. Вам знакома женщина, которая заявляет, что является вашей биологической матерью. Ну хоть что-то мутное приготовили. Я-то уж было разочаровался в их хватке. С выхода моего первого альбома я могу насчитать уже 17 человек, объявивших себя моими родственниками. К сожалению, такие вещи обратная сторона славы. Но она утверждает обратное. Более того, наши подписчики улавливают некоторое внешнее сходство. подхватил за конкурентом другой Я перебил, последние вопросы нравились мне всё меньше. Значит, ждите новую волну моей родни. Теперь все, хотя бы отдалённо на меня похожие, будут заявлять то же самое. Может, я выберу себе новых родителей взамен умерших. Давно пора накомта отработать детские комплексы. Кто-то не выдержал и усмехнулся. Проиграл. После этого внимание уже захвачено. и уже я контролирую процесс. А это значит, что жареного они в свои издательства сегодня не принесут, только очередное бла-бла-бла. С наглой рожи я перешёл к рекламе будущего фильма. Какая разница, о чём меня спрашивают? Если фильм тоже отличная новость. Мучили меня ещё минут 10, а потом почти вежливо отпустили во sway. Кристина почему-то сидела на заднем сиденье. Наверное, туда удобнее её было закинуть. плюс, с затонированными стёклами не видно лиц. Я с переднего места обернулся к ним обоим. Всё в порядке? Нормально уляжется, ответил Егор Михайлович. Сейчас просто посидим, пусть разойдутся. Ненормально, вдруг выкрикнула ожившая Кристина. Это что вообще было? Я как в институте учиться буду? И что мне прикажете на такое отвечать? Знаете, о чём они меня спросили? Сделала ли я оборт, потому что живот уже должен быть виден. Продюсер похлопал её по коленке. Перчики завтра придумают, не переживай так. В другой раз уже будешь откусываться как взрослая. Ну или выдадим тебе пистолет. В другой раз? В тихом ужасе простонала она. А я на такое не подписывалась. Мы с Егором Михайловичем просто переглянулись. Ну, ведь держи профессии, что тут поделаешь? Хотя без вмешательства не обошлось. Журналисты никогда не наглели настолько, чтобы влезать ко мне в дом и выяснять, кто там живёт. А у одной стервы на меня зуб. А ты сама виновата. Наехал на неё Игорь Михайлович, правда, беззлобно. Не надо было в нон кого попало пускать. Светочка наша решила, что лучше попить кровь хотя бы тебе, если не смогла попить её у Сашки. Она даже не думает, что вы вместе. Просто плюнула напоследок. Кристина схватилась за голову. У меня было такое же желание. Какого хрена я вообще решил замутить с этой гадюкой? Ведь она мне даже не особенно нравилась, просто в телефонной книжке попалась первой. Так и что мне теперь делать? Кристина искала поддержку у шефа, поскольку он выглядел задумчивым. Придётся уволиться? Нет. Он неожиданно качнул головой. По возможности ничего не менять, просто быть осторожнее. Тогда угомонятся и решат, что ты просто член нашей команды. Ведь Ларису с Аней так не жрут, хотя они в обществе Сашки мелькают куда чаще. И из дома сгошанию живите. Они точно знают, что ты живёшь там. Любое телодвижение только привлечёт лишнее внимание. Просто из машины без охраны не выходи, а на вопросы пусть наш звёздец отвечает. Это его работа. Скоро уляжется. Мы этот вопрос с другой стороны обойдём. Она хлопала глазами, как будто всё ещё пребывала в шоке. Так я ведь даже в магазин теперь побоюсь выйти. Пусть твой Гоша ходит в магазин. Всё, не ной, легко отделалась. Лучше б героя поблагодарила. Как он на себя огонь взял. Кстати, герой, тебе срочно нужно несколько штук одноразовых девушек. Улавливаешь мысль? Таких, чтобы языком трепали. Как тебе, Катя? Можно обмыть ваши съёмки наедине? Хороший клип получился. Сделаю, Горь Михайлович, заверил я, хотя Катя мне никак. Потом разберусь, это уже мелочь. Ну что, поехали уже? Кристина, вы там отошли от стресса? Она огляделась, прежде чем открыть дверь. Однако, заняв своё место, посмотрела на меня сочувственно. Спасибо вам, а то я растерялась. И всё-таки, какая ужасная, безобразная, уродливая жизнь была бы у вашей избранницы. Я сегодня впервые поняла, что вам очень повезло с её отсутствием. Вам бы пришлось её постоянно от кого-то защищать, от журналистов, фанаток, обиженных бывших. Врагу такого не пожелаешь, а вы мне не враг. От всей души желаю вам счастья без романтических отношений. Не горько, не совет вам до да любовь и всё такое. Вот мне и ответ на вопрос, который я прямо ей так и не задал. Неприятно всё-таки, когда точку ставят уже в начале предложения.